Три. Восемнадцать месяцев спустя. Из соображений преступной солидарности и собственной вины Морти оплатил купу лучшего адвоката, которого мог себе позволить. Если бы денег было чуть меньше, ему оставалось бы только заявиться в суд самому. Адвокат по имени Фертингтон не понравился купу с первого взгляда. Он сразу заулыбался, а Куб не доверял юристам, которые слишком много улыбаются. «Улыбающиеся юристы — фаталисты, а ты — их фатум», — однажды сказал ему старый жулик. Глядя в глаза Фертингтону, Куб почувствовал себя кормом для акулы. Морти тщательно подбирал слова. «Может быть, это не фатализм, может быть, это ирония. О, это гораздо лучше. С иронией время течет быстрее». В результате Куб не отправился на электрический стул, не то чтобы он сильно этого хотел, но судья оказался приятелем Беликозов и приговорил его к десяти годам стробового режима. Фертингтон улыбался, когда приставы уводили купа из зала суда. Это был не фатализм и не ирония. Это была улыбка человека, которому не хватало ума понять, что польза от него в зале суда не больше, чем от Форелли, с нарушениями речи. Куб хотел что-нибудь крикнуть, но один из приставов заботливо ткнул его дубинкой в бок, заставив сложиться вдвое. Он спас Куба от пары лет, которые бы, несомненно, добавили к его сроку, за нападение. «Может быть, стоило нанять копа в адвоката», размышлял Куб, лежа в тюремном фургоне и потирая больную почку. По крайней мере, второй будущий узник заметил, что Куб уже подрался с купами и оставил его в покое. Это явно был не лучший момент в его карьере, но он хотя бы сумел скрыть, в каком он ужасе от того, что направляется в тюрьму. название у тюрьмы не было, только GPS-координаты, и скандинавская руна, означавшая что-то вроде «Вы что, правда, хотите посмотреть на этих мудаков?» Обитатели тюрьмы прозвали ее «Город Прибоя», потому что она была очень далеко от океана. Город Прибоя располагался в пустыне, и большая его часть пряталась под землей. Таким образом, он оставался закрытым от глаз публики и, что немаловажно, прессы. Нечего кормить никчемную индустрию и позволять разным идиотам пускать слухи, что воры-маги, снежные люди и суккубы – действительно существуют и могут не только угнать у вас автомобиль, но и выпить душу. Когда Куб получил уведомление о том, что его собираются отпустить всего через 18 месяцев, это показалось ему таинственным, а он терпеть не мог тайн напрямую его затрагивающих. Сначала он подумал, что его дело перепутали с каким-то другим, но когда охранник подтвердил, что выпустить собираются именно Куба, Он закрыл рот и опустил глаза, потому что береженого Бог бережет. И все-таки ему это не нравилось. Даже с учетом хорошего поведения, ему оставалось года три, прежде чем он мог бы подать заявление о досрочном освобождении. Две недели между объявлением и освобождением Куб то ничего не понимал, то начинал всех подозревать, то снова ничего не понимал, то снова решал, что это подозрительно, и, наконец, впал в старую, добрую, мрачную параною Может быть, он стал подопытным в эксперименте тюремных психологов, и, когда он подойдет к воротам, все хором заорут «С первым апреля!» и вернут его в камеру. — Удачи, Куб! — сказал его сокамерник Родни, пока Куб паковал вещи. — Удачи! — «Зачем мне удача? Ты что-то знаешь?» «Расслабься», — велел Родни. «Это просто выражение типа «пока» или «увидимся». «Это ничего не значит». «Ага», — сказал Куб, пытаясь говорить спокойно или хотя бы не впадать в панику. «Ничего. Ты ведь ничего не слышал?» «Ни слова». «Ладно». Родни протянул ему руку, когда Куб собрался уходить. Родни был одним из многих атрибутов тюрьмы, по которым Куб не будет скучать. Не то чтобы Родни был плохим человеком, а уж сокамерником просто отличным. Он всегда знал, когда стоит помолчать, и не трогал вещи Куба без разрешения. Больше Куп ничего толком о Родни не знал и был слишком вежлив, чтобы спросить. Он знал, что до тюрьмы Родни жил на болоте в Сьенега Гранда, в Мексике, и что он попал в какую-то жуткую аварию с участием автобуса тупых детишек во время весенних каникул. В чем Куп был точно уверен, так это в том, что отродни воняло, как от кучи гниющего мусора на скотобойне, выстроенной в кишках большого слона. Несколько секунд Куп смотрел на протянутую руку, так что неудобно стало обоим. Роднее уже убирал вечно влажную ладонь, когда куб все-таки пожал ее. Родни улыбнулся, показав зеленые зубы. «Береги себя, Родни», — сказал куб и вышел из камеры. Он дошел до самой лестницы и понюхал свои пальцы. Ему показалось, что рука состоит из ливерной колбасы, которую кто-то забыл под заплесневелым диваном. По дороге к выходу Куб постарался обменяться рукопожатиями со всеми охранниками в блоке. А потом все закончилось, и он вышел на улицу. После всех параноидальных фантазий настоящий выход из тюрьмы его почти разочаровал. Он стоял за воротами в той же голубой рубашке, которая была на нем в день суда. Теперь она сидела чуть свободнее. Под палящим солнцем Куб дошел до автобусной остановки и сел на скамейку. В пластиковом пакете лежало все его имущество. Никто не сказал, как часто ходит автобус, но он и с места не сдвинется, пока чертов автобус не придет. Куп пожалел, что не позавтракал и не поужинал, но желудок скручивало от нервов, а он совсем не хотел заболеть в день освобождения. Сидя на остановке в слишком свободной одежде, В казенных кроссовках и с тюремной стрижкой он ощущал себя жалким, как никогда. Черный корвет промчался по двуполосной дороге мимо тюрьмы и взвыл тормозами, останавливаясь. На асфальте остались две черные полосы. Половина корпуса была выкрашена черной краской, чтобы она переходила на вторую половину, и в результате машина выглядела так, как будто медленно превращалась в крокодила. «Эй, арестант!» – завопил водитель. Куб наклонился посмотреть, кто там. Водитель нажал кнопку и опустил окно. Это был Морти. Он был всего на пару лет старше Куба, но уже начинал сидеть. Одет он был в строгий красный пуловер, чиносы и лоферы – Куб подумал, что он похож на младшего менеджера в Бургер-Кинге. Морти улыбнулся купу и открыл пассажирскую дверь. «Садись, довезу тебя до города, Джесси Джеймс». Куб, севший всего минуту назад, встал, пошел к пассажирской двери, остановился. Потом подошел к водительской. Морти вылез и распахнул объятия. Они обнялись Куб встал так, чтобы Морти стоял спиной к тюрьме, загораживая его от всех, кто мог смотреть изнутри. Убедившись, что он в безопасности, Куб пнул Морти по яйцам. Не сильно, чтобы он не согнулся. Это привлекло бы слишком много внимания. Куб ударил как раз так, чтобы Морти рухнул на водительское место, хватая ртом воздух и наблюдая звезды перед глазами. Глядя, как он уходит, Морти не смог ничего сказать. До Лос-Анджелеса было четыре часа езды. В автобусе никого не было, кроме Купа и пары незнакомых преступников. Кажется, это были суровые парни из банды оборотней. Куп смотрел в окно, отмечая полное отсутствие живописных видов, и старательно не смотрел на волков, надеясь, что они заметят его подчеркнутое невнимание. Автобус высадил их на седьмой улице рядом с Першин-сквер. Как только он уехал... Примчался синий Форд, грохоча Блэк металлом из колонок. Куб не знал группы, но узнал стиль, потому что больше всего это походило на крики гориллы, застрявшей в сушильной машине. Форд просто кричал о том, что он краденый, об этом говорили и волосатый водитель, явный ликантроп, и дымок марихуаны, тянущийся из окна, и само разбитое окно. Куп порадовался, что волкам плевать было на то, что он на них не смотрит. Один из банды, тот, который был в автобусе, спустил штаны и выставил в окно человеческую задницу, а второй показал Купу средний палец. Машина умчалась, оставив за собой дым с запахом анаши, и увезла гангстеров веселиться с друзьями. Купа ждала одинокая кровать в номере однозвездочного отеля с дружелюбными тараканами и телевизором, намертво застрявшим на прогнозе погоды. Послышался гудок. Обернувшись, куб заметил Морти примерно в полуквартале. Он вылез из машины и ждал на тротуаре, но ближе не подходил. Когда куб подошел, Морти отступил на шаг. «Нечего корчить из себя чертова родди Пайпера», — сказал Морти. «По-твоему, кто тебя вытащил из тюряги?» «Для начала ты меня туда засадил. И сам же вытащил. И как? Ты никого не знаешь. Я никого не знаю. А ты знаешь еще меньше людей, чем я. Это потому, что ты антисоциален. Нужно больше тусить. Мне не нужны люди. Они могут меня арестовать». Морти огляделся, не обращая внимания на его слова. «Не те, о ком я говорю. Они тебя освободили». Куб покачал головой и отвернулся. «Ничего не хочу об этом знать». «Тебе придется?» — сказал Морти. Куб остановился. «Почему?» «Именно так я тебя и вытащил. Я сказал, что ты подойдешь для одного дела». «Знаешь, для чего я лучше всего сейчас подхожу?» «Для чего?» «Чтобы с тобой не разговаривать». Куб перешел дорогу в неположенном месте, завидев напротив автобусную остановку. Наковырял в пластиковом пакете мелочи на проезд. Морти снова подошел к нему. «Ты только что сказал, что никого не знаешь, куда ты пойдешь. Подальше от тебя и твоих сомнительных дружков». Куп зашел было в автобус, но вышел назад. «Сигареты не найдется?» «Конечно. Забирай всю пачку». «Целую пачку?» «Эдак мне придется тебя простить». Дверь закрылась, и автобус уехал вместе с Купом.